Часть восьмая. После ужина в кают-компании собрались члены экипажа и жители купола. Наверное, в последний раз они смогли все уместиться в этой небольшой комнате. Пройдет еще сколько-то времени, и не только кают-компании, но и всей Сиге же не вместить жителей этой планеты, подумал Загребин. А может быть, уже и сейчас, где-то под землей или под водой, живут тысячи людей, которые не хотят никакой помощи извне. Неожиданное собрание нарушило привычную жизнь экипажа. Беспокойство усилилось еще и потому, что все видели, как Антипин с Баковым объехали на вездеходе купол, о чем-то посовещались, и потом наружу вылезли роботы, которые установили на некотором расстоянии от купола сигнальные башенки, зажигавшиеся, как только что-нибудь или кто-нибудь приближался к кругу, образуемому ими. Внутри круга уместились купол и сигежи. Сегодня, как вы знаете, начал Загребен, когда все уселись. Наши товарищи ездили в горный сад. Загребен поведал о том, что видел Павлыш, потом сказал о мерах безопасности, принятых им. После него говорил Павлыш. Он повторил рассказ о следах и предложил послать к горному саду разведдиск. Бауэр не поверил Павлышу. Все-таки следы могли сохраниться с прошлого года. Кудараускас предположил, что эти следы оставлены роботом. Какой-нибудь из роботов-разведчиков побывал уже в саду. Куда Кудараускаса подняли насмех, следы роботов не были похожи на человеческие, повыше их спутать не мог. Пирра сказала, что если следы — реальность, то они принадлежат военным. Только у них были тайные бомбоубежища, где можно спрятаться от радиации. При словах Пирры Ранмакан побледнел. Он ничего не сказал, но подумал, что все-таки к власти снова могут прийти настоящие хозяева лигона. Нельзя сказать, что он хотел этого возвращения. При новой власти, которую для него олицетворяли капитан Загребен и Девкали, жилось лучше, и никто не напоминал Раномакану, что он низшая каста и должен не делать того-то и того-то. Но уважение и почтение к военной машине было в Раномакане настолько глубоким, что он всерьез испугался, как бы его ни наказали настоящие хозяева, когда вернутся к власти. Бывшая прачка огорчилась, она не любила военных. И если бы я один из них попался в руки, она бы его, наверное, задушила. Она не могла простить им смерти своих близких. И прачка беззвучно молилась солнцу, чтобы молодому доктору изменило зрение, и чтобы это были вовсе не следы, а случайные ямки. Охотники пьи мало разбирались в политике и не хотели в ней разбираться. Они ждали того дня, когда воздух снова станет чистым. Снежина вспомнила, как было в том саду, и в душе поблагодарила Славу за то, что он тогда ничего не сказал. Наутро диск слетал в сад, но следов не нашел, ночью в горах прошел дождь. В ближайшие две недели ничего не произошло, и все, кроме Павлыша, стали понемногу забывать о следах в горном саду. Но Павлыш видел их, стоило ему закрыть глаза. Он знал, что они были.